До сих пор помню, какое возбуждение царило в 1957 году, когда Советский Союз запустил первые искусственные спутники и сумел подвесить здесь за пределами атмосферы несколько фунтов приборов. Конечно, я тогда был мальчишкой, но, как и все, вечером спешил на улицу, старался высмотреть крохотные светила, которые сверкали в сумеречных небесах над моей головой, на высоте сотен миль. Странно, как подумаешь, что некоторые из них летают до сих пор, но теперь они подо мною, и чтобы увидеть их, надо посмотреть вниз, на Землю. Да, многое переменилось за последние сорок лет. Иногда я начинаю даже опасаться, что для вас, там, на Земле, космические станции — нечто само собой разумеющееся, вы забываете, сколько умения, знаний, отваги понадобилось, чтобы создать их? Часто ли вы задумываетесь над тем, что через спутники идут все ваши международные телефонные разговоры и большинство телевизионных программ? И часто ли вспоминаете добрым словом здешних синоптиков, благодаря которым прогнозы погоды перестали быть предметом острот, как было бы во времена наших дедов? И попадают в самую точку в девяти случаях из ста. Да, несладко нам приходилось, когда я начинал работать на дальних станциях. Мы гнали, торопились закончить сборку и вести в действие миллионы новых телевизионных и радиоканалов, которые должны были открыться, как только в космосе появится аппаратура, способная послать направленную передачу в любую точку земного шара. Первые искусственные спутники летали сравнительно низко над Землей, тогда как три станции, образующие великий треугольник релейной цепи, нужно было разместить на высоте 22 тысяч миль, строго над экватором, на равном расстоянии друг от друга. На этой и только на этой высоте полный виток занимает ровно сутки, таким образом они всегда оставались бы над одной и той же точкой вращающегося земного шара. Мне довелось поработать на всех трех станциях, но начинал я на второй релейной. Она расположена почти точно до Дентепе в Уганде, обслуживает Европу, Африку и большую часть Азии. Ныне это огромное сооружение, несколько сот ярдов в поперечнике, которое одновременно шлет на свое полушарие тысячи программ, обеспечивая полмира радиосвязью. Но когда я впервые увидел станцию из иллюминатора транспортной ракеты, которая доставила меня на орбиту, она больше всего напоминала плывущую в космосе гору металлического лома. Готовые части парили вперемешку, как попало, и, казалось, из этого хаоса никогда не возникнет порядок. Жилые помещения для технического персонала и монтажников были примитивны. Несколько служивших срок транспортных ракет, с которых сняли все, кроме регенераторов воздуха. Мы их окрестили скорлупами. В каждом отсеке только-только помещался один человек и самое необходимое личное имущество. Забавно, не правда ли? Живешь среди безграничного космоса, а тебе даже повернуться негде. Понятно, мы пришли в восторг, услышав, что нам отправлены герметичные квартиры со всеми удобствами в том числе душ с игольчатыми форсунками, которые работают даже там, где вода, как и все остальное, невесомо. Если вы не жили сами на борту набитого битком космического корабля, вам не понять, как это важно. Наконец-то мы выбросим губки для обтирания и вспомним, что такое настоящая чистота. Ведь нам обещали не только душевую. К нам с земли летела надувная комната отдыха которые свободно могли разместиться восемь человек, библиотека с микрофильмами, магнитный бильярдный стол, портативные шахматы и прочие новинки для истомившихся космонавтов. Когда мы думали обо всей этой роскоши, теснота в скорлупах казалась нам невыносимой, хотя каждый из нас получал тысячу долларов в неделю за то, что выносил ее. Покинув зону второй заправки, расположенную на высоте двух тысяч миль над землей, долгожданная ракета с драгоценным грузом должна была за 6 часов дойти до нас. Я в это время был свободен от работы и прильнул к телескопу, у которого проводил большую часть своего скудного досуга. Мне никогда не надоедало рассматривать огромную планету, висевшую в пространстве рядом с нами. Если настроить телескоп на максимальную мощность, Казалось, что лишь несколько миль отделяет вас от земли. При хорошей видимости, когда не было облаков, я легко различал предметы размером с маленький дом. Я не бывал в Африке, однако очень хорошо с ней познакомился в свободное время на второй релейной. Вы можете не поверить, но я часто видел степи движущихся слонов, а огромные стадо зебр или антилобы подавно было просто отличить». Они перемещались на широких просторах резервации, будто ожившие волны. Но больше всего я любил смотреть, как над горами в сердце континента занималась заря. Солнечный свет могучей полосой шел через Индийский океан, и новый день затмевал крохотные галактики городов, мерцающие во мраке подо мной. Задолго до того, как лучи светила дотягивались до равнин Восточной Африки, Вершины Килиманджаро и Маунт Кения начинали сверкать точно алмазные звезды в недрах ночи. Но солнце поднималось все выше, и день стремительно скатывался по склонам, наводняя светом долины. Я видел землю в первой четверти, затем наступало полноземлия. Двенадцать часов спустя можно было наблюдать все в обратном порядке, и те же вершины улавливали последний луч заходящего солнца. Некоторое время они еще сияли над узкой полосой сумерек, потом земля, вращаясь, уходила во мрак, и над Африкой спускалась ночь. Но сейчас меня занимала не красота земного шара. Я вообще не глядел на Землю, а только на бело-голубую звезду над западной каймой планетного диска. Грузовой корабль-автомат был в тени Земли, Я видел жаркое пламя его ракетных двигателей, которые несли корабль на высоту 20 тысяч миль. Мне так часто случалось следить за подходом ракет, что я знал наизусть все их маневры. И когда я заметил, что ракетные двигатели вместо того, чтобы потухнуть, продолжают ярко светиться, мне тотчас стало ясно, что-то не так». С чувством бессильной ярости и отчаяния наблюдал я, как долгожданная душевая и, что хуже всего, наша почта, набирая скорость, устремляется по непредусмотренной орбите. Автопилот отказал. Будь на борту человек, он взял бы на себя управление и выключил двигатели. Теперь же все горючее, припасенное для возвращения, обратилось в непрерывный поток энергии. К тому времени, как баки опустили, и далекая звезда, погаснув, пропала из поля зрения моего телескопа, следящее устройство уже подтвердили то, что я и без того уже знал. Грузовая ракета летела слишком быстро, чтобы земное тяготение могло удержать ее. Она мчалась в космические дебри за Плутоном. Мы надолго пали духом. А тут еще кому-то из вычислительного центра пришло в голову рассчитать, что будет дальше с заблудившимся транспортом. Ведь в космосе ничто не препадает безвозвратно. Определить орбиту ракеты, и до скончания времен будет известно, где она находится в каждую секунду времени. И глядя на то, как наша комната отдыха, наша библиотека, наши шахматы, наша почта удаляются к периферии Солнечной системы, Мы знали, что в один прекрасный день все вернется. Вернется в полной сохранности. Если у нас будет на корабль, ничего не стоит перехватить транспорт, когда он снова приблизится к Солнцу. Ранней весной 15 862 года нашей эры.